Глава 44. Одноместный номер. Сестер Римму, Пинну и Инну отвезли в монастырь сотрудники ОВД после того, как Страшилин прочел протоколы допроса двух последних. Пинну и Инну допрашивали оперативники, и на вопрос, где вы находились вечером в день убийства, они вслед за своей патронессой послушно изменили показания. Находились не в монастыре, нет, приехали в часовню для генеральной уборки. Страшилин прочёл оба протокола Кати и спрятал в папку, а папку в свой портфель. Время шагнуло далеко за полночь, когда они, наконец, покинули ОВД и направились в сторону санатория. «Перебудем там сейчас всю их инвалидную команду», — хмыкнул Страшилин. «Надо еды какой-нибудь купить. Только вот где? Всё уже закрыто». «Ой, не надо», — Катя отмахнулась. «С ног валюсь, не до ужина». «Целый день ничего не ели, и я с вами за компанию». «Вот как. Прямо горим на службе, о еде забываем». Страшилин рулил, зорко оглядывая придорожные магазины. «Вон, 24 часа. Подождите, я мигом». Катя осталась в машине на обочине. Внезапно она поняла, это то самое место возле остановки автобуса, где она тогда столкнулась с той монахиней-анонимом. Вряд ли они узнают, кто она. «Да, именно тут всё и случилось». Вон вывеска зоотовара на павильоне. Но сейчас кругом не души, остановка пуста. И на шоссе редкие машины. Слепящие глаза, огни фар. Страшилин вернулся быстро с полными руками. Сгрузил на заднее сиденье нехитрую снеть, нарезки с колбасой и ветчиной, батон белого хлеба, коробку чая в пакетиках, две бутылки минералки. Никакого спиртного. Они подъехали к воротам санатория в темноте. Охрана уже погасила подсветку ворот и парка. Охранник сначала никак не мог взять в толк, кто такие. Потом куда-то позвонил по мобильному и открыл ворота, указал на аллею. Вот по ней до конца, до гостевого дома. Домик маленький, двухэтажный, располагался в глубине парка, вдали от санаторных корпусов. На крыльце в свете лампочки их встретила заспанная дежурная. «Звонили насчёт вас из полиции. Что ж, можем разместить заплату, конечно. Только это...» «Вас разве двое?» «Так точно», — ответил Страшилин. «А у нас лишь один номер, одноместный». Дежурная повела их к лестнице на второй этаж. Затем они прошли по сумрачному коридору, и дежурная открыла дверь. Катя увидела двухспальную кровать. «Вот, только эта комната свободная». Дежурная моргала с просонья. «Ладно», — сказал Страшилин. «Катя, устраивайтесь, я переночую в машине». «Я вам раскладушку могу дать», — невинно предложила дежурная. «Тут в номере и душ, и туалет». Катя прислонилась к косяку. Она дико пожалела, что не уехала в Москву. Как он предлагал, а теперь? А что теперь? «Несите раскладушку», — велела она. Дежурная поплелась искать. Страшилин закрыл дверь, по своей вечной привычке подпёр её торсом. Катя подошла к Катя подошла к кровати. Забрала одну из подушек, потом взяла второе одеяло и протянула всё это Страшилину. Он не взял. Она положила на кресло. «Лучше в машине», — сказал он. «Бросьте, Андрей Аркадьевич, мы взрослые люди. Катя хотела показать. Ей не до выяснений». «Да, ей не до выяснений вот этого самого». Дежурная принесла раскладушку и чистую простыню. Страшилин забрал их и спросил, нет ли электрического чайника». Катя подошла к окну и открыла форточку. Надо тут всё проветрить. Страшилин звякал, возился с раскладушкой, молча сопел. Катя думала о том, что вот она в чужом городе, в чужом номере, далеко от дома, и у неё с собой нет даже... Да что там крема ночного для лица? У неё нет даже зубной щетки, полотенца, халата и ночной рубашки. Она ничего не ела весь день, самой этой ЦКБ. Она узнала сегодня столько всего нового, странного, даже пугающего. Но что толку, она очень устала. Она устала до такой степени, что ей всё равно. Да, ей абсолютно всё равно. Не глядя на Страшилина, она направилась в ванную. И тут осознала, что не сняла даже куртку. Она вернулась, сняла куртку, сняла пиджак своего брючного костюма. Потом села на кровать и сняла ботинки лофера и гольфа. Чувствовала, что Страшилин смотрит на неё». В брюках и водолазке, шлёпая босиком по холодному полу, она наконец-то достигла ванной. Огляделась. Душевая кабина, полотенца есть, даже два. И мыло в мыльнице приготовлено. Но ни щетки, ни пасты. Она уже стягивала водолазку через голову, как вдруг стук в дверь. «Андрей Аркадьевич, в чём дело?» Чуть не забыл. Он просунул руку в щель. В руке тюбик зубной пастой, наполовину выдавленный. «Ой, надо же!» Катя забрала. «Это я в комнате отдыха при дежурке свистнул перед отъездом», — покаялся Страшилин. Катя включила горячую воду. Разделась и шагнула под душ. Как же хорошо. Как мало человеку надо, чтобы почувствовать себя счастливым и полностью живым. Да, живым. Она грелась под душем минут десять, поворачиваясь то так, то так. Вода шумела, смывая всё, как горячий дождь. Затем она вытерлась полотенцем и снова оделась. Выходить в полотенце не решилась. Размышляла, что спать будет в трусиках и лифчике и... Наверное, в водолазке тоже. Снимет лишь брюки. Нет, водолазку тоже снимет, а то жарко. Но потом, когда свет погаснет... Или не надо гасить. Не надо, да. Она попросит оставить ночник на прикроватной тумбочке. Так правильно и хорошо. Когда она наконец-то покинула душ, своё убежище, оказалось, что Страшилин уже разложил на маленьком столе купленную снеть, и успел вскипятить электрический чайник, принесённый дежурной, вместе с двумя керамическими чашками. Он опустил в чашки чайные пакетики и сейчас заваривал их, стоя спиной к Кате. Не смотрел, как она выходит из душа. Он снял плащ и пиджак, снял галстук. Рукава белой сорочки засучил до локтей. Он делал бутерброды с ветчиной. К счастью, батон он взял нарезной, уже разделанный на ломтики. Катя скромненько села на кровать. Басы и ноги ее сразу замерзли после душа, потому что из-под двери из коридора дуло. Батареи у них тут греют, неважно, заметил Страшилин. Он обернулся и е. Катя отметила, очки он тоже снял. Прошу к столу, сказал он, чем богатая. Катя взяла бутерброд и кружку с чаем. Завтра вы с утра тут, в администрации и на совещание? спросила она. Да, придется. Языки начнут молоть вовсю. Уже начали. Страшилин жевал бутерброд. «Я вам оставлю машину. Вы отдыхаете часов до одиннадцати. Даже до обеда тут. К обеду приедете в отдел и подождёте меня. А потом мы с вами поедем в монастырь к игуменье Евсевия. Или где она там ещё? В клинике, у врачей? Короче, найдём, где бы она ни пряталась. Вы не стали задерживать этих троих? У меня нет прямых доказательств причастности их к убийству Уфимцева. «Ответил Страшилин. «Эти их художества в часовне до сих пор непонятно. Прямое или косвенное отношение всё это имеет к делу, которое мы расследуем». «Но вам казалось всё это чрезвычайно важным сегодня утром?» «Это важно», — сказал Страшилин. «Это очень важно только». Катя смотрела на него. Вот он опять умолк, как и тогда. Пьёт чай, думает о чём-то. «Сестра Римма там, в часовне, упомянула о вашем отце». Сказала она. Мне сорок. Мне трудно предположить, что я уже потерял своих родителей. Да, но у многих людей вашего возраста родители живы и здоровы. Моего возраста. Он усмехнулся. Такой преклонный мой возраст. Нет, но я заметила, что у сестры Римы своеобразная манера. Она пытается наладить личный контакт и выбирает очень болезненные темы, как с Гуляевым, так и с вами. «Она же жрица смерти. Таковой себя воображает». Страшилин ещё подлил Кате кипятка из чайника. «Не нужно придавать этому значения. «Чему?» «Тому, что она так себя ведёт, видимо, когда она подбирала себе единомышленников там, в монастыре. Она не случайно выбрала этих двух. Инну и Пинну. Обеих смерть коснулась так, что они, по сути, получили глубокую душевную травму». «Тот, кто травмирован, тот легко подчиняется. Это сестра Римма, Маргарита Полторак». Смекнула и решила использовать. Этот же самый ход она пробует и с остальными. «Опять логично», — согласилась Катя. «Как, например, с Балашовой, соседкой. У той умер ребёнок, и она боится за остальных своих детей». «А вы правильно подметили тогда, во время допроса, что она нам лжёт, то есть не лжёт, а не всё рассказывает». Теперь понятно, почему она даже не упомянула о знакомстве Уфимцева с матушками-монашками. И всё же. Что всё же? Участкового Гуляева сестра Римма повергла в шок своей осведомлённостью о происшествии. То есть о его личной трагедии, о которой, по его мнению, никто не знал. «А он решил, что это сама смерть ей на ухо нашептала», — спросил Страшилин. «Такого он мне не сказал, но, знаете...» «Как вы это подметили?» «Всё слишком экзотично», — усмехнулся Страшилин. Но усмешка вышла какой-то невесёлой. «Ну, теперь я тоже в душ». Он допил чай и поднялся. Начал медленно расстёгивать пуговицы на своей белой сорочке. Под ней не оказалось майки, голый торс, волосы на груде. Катя дождалась, когда он включит воду в душе и разобрала постель. Нырнула под одеяло. Сначала отползла на самый дальний край кровати к окну, Потом подумала, нет, тут столько места остаётся, и решила, что это намёк приглашения. Она легла на середину кровати и быстро стянула водолазку, укуталась одеялом до подбородка. И званый Страшилин появился на удивление быстро, с мокрыми волосами и в одних трусах. Катя старалась не смотреть, как и что, полный мужчина. Страшилин начал возиться с раскладушкой, прилаживая её между кроватью и столом так, чтобы в тесном номере оставался свободный проход к двери ванной. Оказалось, что дежурная не забыла и матрас. Он положил его на раскладушку, постелил простыню, забрал пожертвованные Катей подушку и одеяло. «Спокойной ночи», — сказал он. «Я тушу свет». Катя тут же протянула руку и включила ночник на столике возле кровати. Сумрак в номере. Раскладушка затрещала под тяжестью грузного тела. «Между прочим, я храплю во сне». — признался Страшилин. «Ничего», — ответила Катя. «Лампу не погасите?» «Пусть пока. Потом, ладно?» «Ладно», — Страшилин усмехнулся. Он лежал на спине, укрытый одеялом лишь до пояса, то есть полуголый. «Спокойной ночи», — сказала Катя. «Огу», — он хмыкнул. Катя закрыла глаза. «Сон, сон, где же ты, добрый сон?» Раскладушка заскрипела, и она тут же вперилась, «Чего это он там?» Она дико, мучительно жалела, что не уехала в Москву, как он и предлагал. «Это ночь в одном номере». «Нет, так не годится». Как бы шумно он ни вздыхал, сейчас не ворочался. «Нет, нет, так не годится». «Можно я закурю?» спросил Страшилин. «Ой, нет, я...» «Надо покурить». Он приподнялся на высокой подушке. «Катя». «Что, Андрей Аркадьевич?» «Пожалуйста, не бойтесь меня». Я не боюсь, что вы. Я же вижу, вы как воробей встрёпанный. Я ничего, моё вам слово. Только можно я закурю? Курите. Огонёк сигарета. Катя снова закрыла глаза. Всё тело её ломило от усталости. Нужен отдых. Сон, сон, добрый сон. Огонёк сигарета. Если бы они оба сейчас протянули руки, то их пальцы соприкоснулись бы в сумраке ночи. Но Катя лишь тихонько отодвинулась подальше. Она чувствовала запах дыма его сигареты. Он курил. Курил без остановки. Она решила, раз она не способна уснуть, станет чутко контролировать ситуацию всю ночь и... В этот миг она провалилась в сон. Добрый, тёмный, сладкий, глубокий. Он сжалился над ней.